Глава 11 Клинок во тьме. Хоббиты укладывались спать в брыли, а над заскочьем в эту пору давно уже царила глухая ночь. Плотный туман лег по оврагам и берегам реки. Домик на выселках лежал окутанный тишиной, вот дверь его тихонько приоткрылась, и Фетти Пузикс выглянул наружу. Весь этот день... Фреда Гара не оставлял страх. Он не мог ни отдохнуть толком, не отправиться спать. К ночи стало еще хуже. В неподвижном воздухе нависла угроза. Он стоял на крылечке, вглядываясь во мрак, и вдруг заметил едва уловимое движение темноты под деревьями. Потом у него на глазах беззвучно отворилась и приоткрылась дальняя калитка. Волосы у Фредегара встали дыбом. Он юркнул в дом, постоял, дрожа и прислушиваясь, и запер дверь на засов. Ночь переходила в самую глухую пору. На дороге послышался осторожный шаг коней, ведомых в поводу. У калитки кони остановились, три черные фигуры проскользнули в сад и ночными призраками двинулись к дому. Одна из них затаилась у двери, другая — за углом. Снова все замерло. Фигуры не шевелились, словно тени от камней. Дом и тихие деревья, казалось, прижались к земле и ждали. Медленно тянулись минуты. Шелохнулись листья. Где-то в отдалении прокричал петух. Шел холодный предрассветный час. Фигура у двери шевельнулась. Во мраке тускло блеснул обнаженный меч. На дверь обрушился тяжкий удар, заставивший содрогнуться весь дом, и высокий злобный голос потребовал «Открыть имени Мордора!» Второго удара дверь не выдержала, и вырванная из петель рухнула. Черные фигуры ворвались в дом. И в этот самый миг Из-за деревьев со стороны задней калитки зазвучал рог. Звук его пронзил ночь, как пламя над скердой соломы. Он выпивал тревожный сигнал «Очнись! Беда! Напасть! Враги!» Фредегар не сидел без дела. Едва он увидел крадущиеся по саду черные тени, как сразу понял «Либо удирать, либо пропадать». Он и удрал, не задумываясь, через заднюю дверь, не чуя ног, пролетел через сад, единым духом одолел около мили и свалился на пороге первого же дома за заскочья. — Нет! — хрипел он. — Только не меня! Нет у меня ничего! Его не поняли и решили, что на выселке напали какие-нибудь твари из Древлепущи. Но тут уж времени не теряли. «Беда! Огонь! Враги!» — трубили брендискоки древний сигнал, не звучавший над заскочьем со времен лютой зимы, когда белые волки перешли замерзший брендидуин. «Вставай! Вставай! Беда! Враги!» — подхватили сигнал ответные рога. Тревога росла и ширилась. Черные фигуры выскочили из дома. Одна из них обронила на пороге хоббитский плащ. По дороге застучали копыта, быстро перешли в галоп и растаяли в ночи. Повсюду вокруг выселок трубили рога, раздавались крики и топот. Черные всадники вихрем пронеслись к северным воротам. Что им, мелкота? пусть трубит и суетится. Саурон потом разберется с ними. Теперь у всадников другие дела. Дом пуст, кольца нет. Смахнув стражей у ворот, они исчезли из Шира. В начале ночи Фродо внезапно проснулся. Он не понял, что разбудило его. Ни то звук, ни то ощущение какой-то опасности. Странник спокойно сидел в кресле у камина, не спал. Огонь горел хорошо. Фродо вопросительно посмотрел на Странника, никакого ответного знака не получил и заснул снова. Но теперь сон его был тревожен. Шумел ветер, скакали кони, Ветер усилился, казалось, дом стал подрагивать под его напором, а потом, где-то на границе сонного сознания, Фродо различил призывный звук рога и проснулся опять. На дворе страстно горланил петух. Странник раздвинул занавески, слязгом распахнул ставни, и в залу проник серый утренний свет. Он разбудил остальных и сразу повел в спальне. Картина, представшая их глазам, заставила содрогнуться от мыслей, что было бы, не последуя они совету Арагорна. Окна в спальне были выбиты, ставни сорваны, постели перевернуты, а валики, положенные нобом, изрублены мечами и разбросаны по полу. Даже коричневый коврик был изодран в клочья. Странник позвал хозяина. Бедняга-маслютик трясся с просонья и уверял, что всю ночь глаз не сомкнул и ничего не слышал. — Да на моей памяти такого и не было! — вопил он в ужасе, воздевая руки. — Это что же такое делается? Гости уже в собственных постелях спать не могут. А валики-то валики зачем портить? Да куда же это мы идем? Прямиком в мрачные времена осадил его странник. «Но тебя они не коснутся, если мы уйдем. Так что уходим мы сразу. С завтраком не возись. Перехватим, что есть и ладно. Прикажи седлать пони, мы через несколько минут соберемся». Хозяин выскочил вон и сразу вернулся. Пони исчезли. И не только хоббитские, но и все прочие в деревне. «Новость сразила Фрода. Нечего было и думать попасть в Ривендел пешком, когда по пятам идут черные всадники. Все равно, что на Луну идти!» Странник сидел молча, оценивающе разглядывая хоббитов. «От пони толку мало», — словно отвечая на мысли Фрода, произнес он. «Их все равно пришлось бы оставить. Там, где мы пойдем, им не пройти. На своих двоих скорее будет». Вот с припасами хуже. До Ривенделла еды нам уже не достать. Значит, придется брать с собой и с запасом. Вдруг задержимся или крюка давать придется. Сколько вы можете нести? Сколько надо, столько и можем, ответил Пиппин, но сердце у него при этом упало. Впрочем, он старался виду не подавать. Я-то за двоих снесу, похвастался Сэм. «Господин Маслютик, а нельзя ли все-таки раздобыть в деревне хоть пару пони для поклажи? Ну, хоть одного!» — с надеждой обратился фродок к хозяину. «Может, не нанять, так купить, а?» — добавил он неуверенно, прикидывая, во что это может обойтись. «Сомнительно!» — страдая, отозвался несчастный Маслютик. «Во всем брейле верховых-то было три штуки. Так и они же пропали. А других мало, не продадут их для работы ведь. Я, конечно, постараюсь...» Сейчас прямо Боба пошлю. Пожалуй, нехотя одобрил странник. Один-то нам все-таки понадобится. Эх, теперь уж незаметно не уйдешь. Теперь можно хоть в трубы трубить. Видно, так у них и задумано было. Ладно, весело сказал Мэри. Не отход без добра. По крайней мере, позавтракаем не торопясь. Где там Ноб? Задержаться пришлось почти на три часа. Боб вернулся ни с чем. Ни за любовь, сказал он, ни за деньги, ни одной животины по соседству нет. Только убил хвоща, один пони остался. Может, он и продаст его. Кляч-клячий, рассказывал Боб. Кожды да кости. Но уж бил цену заломит, знает ведь, что вам деваться некуда. Сквалыгон, знаю я хвоща. Хвощ, в сомнении, повторил Фродо: "Нет ли здесь подвоха?" Как бы потом эта его кляча не сбежала к нему, да с нашей поклажей, или еще что. Едва ли, — с усмешкой сказал странник. Нет такой скотины, которая захочет вернуться к хвощу, если уж повезло от него избавиться. Просто он на этом решил руки нагреть. Другое дело, не сдохла бы его животина. Однако выбирать не из чего. Сколько он хочет. Хвощ требовал двенадцать монет серебром. В здешних краях пони стоил втрое дешевле. Животное выглядело действительно неважно, но помирать, похоже, пока не собиралось. Маслютик сам заплатил за него и еще предложил Мэри 18 монет за остальных пропавших. Человек он был честный и по местным меркам не бедный. Правда, 30 серебряных монет и для него была сумма немаленькая, а главное, наглому хвощу платить не хотелось. В конечном счете, хозяин оказался не в накладе. Позже выяснилось, что украли только одну лошадь. Остальных животных не то разогнали, не то они сами разбежались, а потом вернулись. Пони Мерри сбежали все вместе и, поразмыслив на свободе, отправились разыскивать своего приятеля Толстогоркина. Скоро они уже жили себе припеваючи под присмотром Тома Бомбадила, а когда до Тома дошли вести о происшествии в брыли, он отослал их маслютику. Так что хозяин получил за свои 30 пенсов пять замечательных пони. Конечно, житье у них в Брыле было потяжелее, чем у Тома, но Боб заботился о них, поэтому можно считать, выиграли и они, избежав опасного и тяжелого путешествия. Но зато и в Ривенделл им попасть не довелось. Ну а пока денежки хозяина плакали ни за что ни про что. А другие заботы тоже не ждали. Постояльцы прознали о нападении на гостиницу, поднялась суматоха. Южане лишились коней и принялись поносить маслютика, на чем свет стоит. Но тут выяснилось, что вместе с конями исчез и один из них, а именно косоглазый приятель хвоща. Пришлось им прикусить языки. «Сами же с собой конокрада притащили ко мне в дом!» — грозно выговаривал южанам маслютик. «А теперь еще и орете на меня!» Вот удержать с вас за весь ущерб будете знать. Идите вон у хвоща, поинтересуйтесь, куда его приятель ненаглядный подевался. Тут выяснилось, что Косоглазого никто и не знал толком. Прибился он где-то по дороге. Никто даже не помнил, где. После завтрака хоббиты уложились и приготовились к дальнему пути. Выйти удалось около десяти. К этому времени брыль уже гудел, как растревоженный улей. Еще бы! Исчезновение фрода, нападение черных всадников, кража животных, а в довершение ко всему прошел слух о том, что бродяга-странник идет вместе с загадочными хоббитами. Столько событий одновременно в брыли много лет не случалось. Народ пришел даже из окрестных деревень и толпился по обочине в надежде посмотреть на чудных путешественников. Постояльцы горцующего пони торчали у дверей и свешивались из окон. Странник решил выйти из брыля по главной дороге. Теперь уходить за дворками было просто глупо. Половина брыльчан отправилась бы за ними поглядеть, куда направляются, да не потопчут ли огороды. Путники попрощались с Нобом и Бобом, долго раскланивались с Маслютиком. «Надеюсь, мы еще свидимся, когда дела повеселей пойдут», — сказал Фродо напоследок. «Мне было бы приятно пожить у вас подольше». На глазах у всего Брыля путники двинулись в путь. Начало получалось не из веселых. Народ смотрел неодобрительно, и кричали им вслед не только добрые напутствия. Однако странника побаивались, и если уж он смотрел на кого, человек ли, хоббит ли, стушевывался и отступал за спины других. Странник шагал рядом с Фрода, следом шли Мерри с пиппином. А замыкал шествие Сэм, ведя пони в поводу. Несмотря на увесистый вьюг, пони выглядел пободрее, чем утром, словно предчувствовал в своей судьбе поворот к лучшему. Сэм грыз яблоко, Ноб с Бобом носовали ему полный карман на дорожку. — Яблочки для ходьбы, трубочка для привала, — бормотал он. — Только скоро, по-моему, и то, и другое кончится. Хоббиты старались не обращать внимания на любопытные головы тут и там торчащие над плетнями. Уже подходя к воротам, они увидели какой-то неухоженный, неприятный дом. Он стоял на самом краю деревни. Фродо показалось, что в одном из окон промелькнула знакомая косоглазая физиономия и тут же исчезла. А, так вот где он прячется, подумал Фродо. Здорово он на гоблина смахивает. Поверх изгороди на них глазел еще один любопытный. Лицо с нависшими черными бровями, неприятный взгляд, лягушечий рот кривится в презрительной ухмылке. Он курил короткую корявую трубку, часто сплевывая на дорогу. — С утречком тядлин на ноги, приветствовал он странника. — Куда это ты собрался с позаранок? Смотри, и компания себе подстать нашел. Странник кивнул, не ответив. «С утречком, мои маленькие друзья!» — обратился местный к хоббитам. «Вы хоть знаете, с кем связались?» «Это же Дылда Мимохожий!» «Его еще и похуже зовут!» «Так что к ночь поосторожней с ним!» «А ты сам кончай мочить моего бедного пони!» «Смотри!» «Загнал совсем!» Фу. Он смачно сплюнул на дорогу. Сэм глянул прямо в глаза насмешнику. «Ты хвощ убрался бы по добру, по здорову! В больно рожу у тебя не задалась!» Недоеденное яблоко вырвалось у Сэма из рук и попало Биллу прямо по носу. Увернуться он не успел и, сверзившись с плетня, разразился злобной бранью. «Ну вот, яблоко хорошее пропало», — с сожалением заметил Сэм. Наконец деревня осталась позади. Последние настырные детишки отстали и повернули назад. Еще несколько миль шли по дороге, она постепенно забирала к востоку, огибая подножие Брыльского холма, а потом бодро припустила вниз, исчезая в раскинувшемся впереди лесном краю. Слева еще попадались изредка дома и хоббичьи норы дворищ, подальше к северу из лощины поднимались дымки, там лежали овражки, а за ними начинался уже чагрый бор. Вскоре холм остался позади. Арагорн остановился возле неприметной развилки. Узкая тропа уходила на север. — Все, уходим с открытого места. — Опять напрямик пойдем? — спросил Пиппин. — Мы уже пробовали так, через лес идти. На сил выбрались. — Тогда меня с вами не было, — рассмеялся странник. — Если я выбираю прямой путь, то уж не сворачиваю. Он быстро огляделся, свернул с дороги и зашагал вниз к лесистой долине. Хоббиты не знали этих краев, но поняли намерение странника обойти овражки с востока, а потом через пустоземье идти прямо на Завитер. Так было, конечно, короче, зато на пути лежали комариные болота. Пока, не считая беспокойств минувшей ночи, путешествие складывалось вполне благополучно. Мягко по-осеннему светило солнышко. Леса в долине еще не сбросили листву и выглядели мирно и приветливо. Странник шел уверенно, не обращая внимания на частые, вроде бы попутные тропинки. Без него хоббиты мигом заблудились бы. Сбивая со следа возможных преследователей, он часто резко поворачивал, закладывая петли, временами переходил с тропинки на тропинку прямо через кусты, Вощ наверняка следил, где мы сошлись с дороги, — сказал он час спустя. Сам-то он за нами не сунется, хотя края здешние знает прилично. Но в лесу ему со мной не сравняться. А вот кому не надо, расскажет. Это плохо. Они ведь недалеко. Ну пусть думают, что мы во вражке пошли. Искусство ли странника было тому причиной, или простое везение, но за весь день их никто не побеспокоил птицы попадались, лис пробежал до несколько белок. И переночевали спокойно. На следующий день шли строго на восток, и опять все обошлось тихо мирно. Из чагрового бора выбрались только на третий день. Местность заметно понижалась, и вскоре впереди открылась обширная пустошь, сильно заросшая кустарником. Они давно миновали границы Брыля и оказались теперь в нехоженной глуши, а впереди... Их поджидали комариные болота. Земля стала влажной, местами даже топкой. То и дело попадались бочашки, островки тростника и камышовые заросли, почему-то густо населенные мелкими пичугами. Но скоро хоббитом стало не до того. Болота были глухие, коварные. Трясина жила и двигалась. Никаких тропинок и в помине не водилось. Воздух постепенно наполнялся противным звоном. Тучи мелких кровососов велись над головами, залетали в рукава и за ворот. «Да ведь они заживо съедят!» — не выдержав, завопил Пиппин. «Это ж мокрецы! Их тут как грязи!» «Интересно, чем они промышляют, если хоббита добыть не удается?» — ворчал Сэм, пытаясь почесать шею и спину одновременно. День среди болот прошел отвратительно. Ночевка получилась сырой и неуютной. Мокрецы не давали спать. В тростнике всю ночь верещали какие-то дряные родичи сверчков. Их там обитали великие тысячи, и от противного пронзительного скрипа «Ник-брик-брик-ник» хоббиты к утру чуть с ума не сошли. Четвертый день был не намного лучше, а ночлег опять не удался. Правда, никербрикеры, как обозвал их Сэм, остались позади, зато мошкада немало по-прежнему». От усталости и кровососов Фродо не мог сомкнуть глаз. Среди ночи его обеспокоили непонятные сполохи в небе на востоке. Вспышки напоминали зарницы, но откуда бы им взяться в это время года? А до рассвета было еще далеко. Увидев, что странник стоит, тоже всматриваясь на восток, Фродо спросил «Что это за свет там?» «Не знаю», — встревоженно ответил тот «Слишком далеко не разобрать». Такое впечатление, будто молнии бьют с вершины холма. Фродо снова улегся, но еще долго видел сквозь полуприкрытые веки всполохи света и на их фоне высокую, напряженную фигуру странника. Только под утро Фродо забылся беспокойным сном. В начале пятого дня пути болота и камышовые заросли остались позади. Начался подъем. Далеко на востоке наметилась череда холмов. Один из них, крайний справа, был повыше и стоял особняком. Он отличался правильной закругленной конической вершиной. Заветер, показывая на него, сказал странник. «Тут неподалеку проходит старый тракт. Завтра будем там. Лучше бы нам поторопиться и идти напрямик». «Почему?» — спросил Фродо. «Я не знаю, что мы найдем там». «А Гэндальф?» «Разве мы его не встретим?» «Может, конечно, и встретим, да только вряд ли. Он мог и не зайти в брыль. Но если я правильно рассчитал, и он завернет туда, мы все равно можем разминуться. Дорога рядом, и ни ему, ни нам задерживаться не стоит. В глуши всадникам нас не найти. Они тоже могут отправиться на заветер. Оттуда хорошо просматриваются окрестности. А потом здесь немало зверей и птиц». Не всем из них можно доверять. Есть и другие шпионы, еще похуже. Сэм сейчас же начал озираться. Однако небо над ними оставалось пустынным. Ни ястребов, ни зорких орлов. И так хорошего мало. От твоих слов совсем одиноко, насупившись сказал он. Что же делать по-вашему? спросил Фродо. Я думаю, самое правильное, словно нехотя, ответил странник идти к холмам, но не прямо к Завитере. Там есть одна тропа, она приведет нас к горе с севера, не так заметно с дороги, а там посмотрим. Они весь день до ранних холодных сумерек тащились вперед. Позади, над оставленными болотами поднялся густой туман, местность вокруг поражала голым унылым видом, только какие-то печальные пичуги посвистывали изредка. Но позже к закату затихли и они. Хоббиты с тоской вспоминали о ласковом закатном солнышке, заглядывавшем в веселые круглые окошки за сумок. Совсем уже к вечеру повстречали ручей, торопившийся с холмов в сторону болот, и, пока хватало света, шли вдоль берега. Остановились почти ночью и разбили лагерь в Чахлом-Ольшанике, Гребни холмов заметно приблизились, их голые вершины словно придавили равнину. В эту ночь впервые выставили дозорных, а странник, похоже, и вовсе не спал. От молодой луны на землю лег холодный серый свет. Поутру вышли сразу после восхода. В воздухе пахло ранним заморозком, с ясного неба лился голубой свет, хоббиты взбодрились. Видно, они привыкали к новой жизни. Еще совсем недавно, после такого перехода, как вчера, им пришлось бы несколько дней отлеживаться. Пиппин заявил даже, что нынешний Фродо выглядит лучше двух прежних. «Сомневаюсь», — отозвался Фродо, затягивая пояс. «По-моему, наоборот. От меня половина осталась. Я надеюсь только на то, что нельзя же худеть бесконечно. Я так и вовсе призраком стать можно. Не стоит здесь об этом говорить» сурово остановил его странник. Холмы придвинулись вплотную. Их волнистая гряда не меньше тысячи футов по самым высоким вершинам словно преграждала дорогу на восток. Кое-где глаз различал остатки сооружений, не то оборонительных валов, не то оград, а в распадках виднелись развалины древних построек. 5 октября, на шестой день после выхода из Брыля, Хоббиты со своим проводником заночевали у подножия холмов. Утром, впервые после чагрового бора нашлась хорошая тропа. Хитро извиваясь, она повела их на юг. Похоже, ее и прокладывали с тем расчетом, чтобы идущих по ней не увидели ни с вершины холмов, ни с равнины. То она ныряла в заросшие балки, то прижималась к крутым склонам, а там, где деваться было уж совсем некуда, По сторонам появлялись огромные валуны и обтесанные камни, надежные, как ограда. «Кто ты ее проложил здесь и зачем?» — поинтересовался Мэри. Они шли в это время мимо больших, вертикально поставленных камней. «Вид какой-то кладбищенский. А на Завитере нет ли случайно упокоищ?» «Ни на Завитере, ни на других холмах», — ответил странник. до на Даны не жили здесь». По этим холмам проходил их рубеж обороны против зла из Ангмара. По этой тропе воины скрытно переходили из одного укрепления в другое. А еще раньше, в дни Северного княжества, на вершине Завитери стояла огромная дозорная башня Амансул. Ее сожгли и разрушили. Теперь там только венец из остатков фундамента, а когда-то была она высокой и прекрасной. Рассказывают, во времена Последнего Союза Элендил поджидал здесь войска Гилгалада. Хоббиты с удивлением посмотрели на своего странного попутчика. Оказывается, древние предания он знал не хуже лесных троп. «А кто это? Гилгалад?» — спросил Мерри. Но странник не ответил, погрузившись в какие-то собственные мысли. Ответ пришел с неожиданной стороны. Тихий торжественный голос произнес на распев. Народом эльфов правил в старе от мудрый государь, чей мир, свобода, радость, свет теперь в преданиях воспет. Был меч его как вихрь могуч, копьем мгновенный лунный луч, И звезд небесных чистота сияла в зеркале щита. Но он ушел развеять тьму, что стало гибелью ему, и канула его звезда во мрачный Мордор навсегда. Хоббиты в изумлении обернулись. Голос принадлежал Сэму. — Что ж ты остановился? Продолжай, пожалуйста, — попросил Мэри. — Да не помню я дальше, — смущенно пробормотал Сэм и покраснел. Это я еще, когда мальчонка был, от господина Бильба слышал. Он мне много всяких историй рассказывал. Знал, что меня хлебом не корми, дай про эльфов послушать. Он ведь и грамоте меня учил. Ох, и много же он знал. И так, и по-книжному. Сам стихи сочинял. И вот про это тоже. Это не его стихи, — подал голос странник. Баллада «Гибель Гилгалада» написана на древнем наречии. Бильба, должно быть, перевел ее, а я и не знал. «Там много про что было», — сказал Сэм. «Только все больше про Мордор. Про это я не учил. Страшно. Вот уж не думал, что когда-нибудь сам туда пойду». «Куда? В Мордор!» — вскричал Пиппин. «Надеюсь, не дойдет до этого». Не стоит поминать о нем вслух. Снова остановил их странник. Уже за полдень тропа привела их к крутому откосу. В прозрачном неярком свете Октябрьского солнца он поднимался, как мост, ведущий к вершине холма. Дальше таиться было невозможно. Оставалось надеяться лишь на безлюдье, царящие вокруг. Если Гэндальф и находился где-то поблизости, то пока ничем себя не обнаруживал. Сэма, Пиппина и Поклажу оставили в укрытой лощине с западной стороны, а странник Фродо и Мэри полезли наверх. Примерно через полчаса усталые и запыхавшиеся хоббиты вслед за неутомимым странником оказались на вершине. Здесь действительно торчало из земли древнее основание башни, сильно разрушенное, поросшее травой. Но вот странно, в центре они обнаружили пирамиду из черных закопченных камней. Дерн вокруг выгорел до самых корней, и трава внутри круга явно была опалена и пожухла. Видимо, совсем недавно здесь бушевало пламя. И никаких признаков жизни. Отсюда открывался потрясающий вид на все пустоземье. Далеко на юге простиралось зеленое покрывало лесов, кое-где поблескивали реки. Внизу, хорошо видимая сверху, змеилась лента старого тракта. На всем протяжении глаз не замечал на ней ни малейшего движения. На востоке у горизонта вставали горы. Отдельные вершины белели среди облаков вечными снегами. «Ну вот мы здесь», — промолвил Мерри. «И что? Вид безрадостный, ни воды, ни укрытия, а Гэндальфом и не пахнет». «Странно», — задумчиво произнес странник. В бриллион он должен был оказаться вскоре после нас. Но когда надо, он очень быстро двигается. Внезапно он замолчал и снял с вершины обгорелой пирамиды верхний камень, цветом слегка отличавшийся от остальных. Повертев его в руках, странник спросил, «Что вы думаете об этом?» Фродов смотрелся и различил на нижней стороне плоского камня несколько царапин, «Черточки какие-то. И точки», — неуверенно сказал он. «Очень похоже на руну Г», — подсказал странник. «Может, это знак, оставленный Гендельфом, Хотя наверняка утверждать не берусь. Штрихи аккуратные и сделаны недавно. А может, они нас не касаются? Следопыты из пустоземья бывают здесь. И рунами они тоже пользуются». «Ну а если все-таки это Гэндальф?» — спросил Мэри. «Что это может означать?» «Тогда я прочел бы знак как Г-3. Гэндальф был здесь 3 октября, то есть три дня назад. Похоже, он очень спешил, и опасность была рядом. Для более длинных и ясных посланий ему не хватило времени. В этом случае нам надо поостеречься». «Эх, хорошо бы все-таки...» «Чтобы это он знаки оставил», — вздохнул Фродо. «Как-то спокойнее знать, что он неподалеку». «Да, наверное», — рассеянно произнес странник. «Теперь, я уверен, он был здесь, и ему грозила опасность. Помнишь свет, который мы видели ночью три дня назад? Вспышки были в этой стороне. Думаю, на него напали, но чем дело кончилось, не знаю». Во всяком случае, его здесь нет. Нам остается надеяться на себя и добираться до Ривенделла, как сумеем. «А далеко еще?» — спросил Мэри, устало вглядываясь в горизонт. Обширным и диким представал мир с вершины Завитери. «Мили здесь никем не мерены», — отозвался странник. «До забытого приюта отбрыли день пути, а дальше разные говорят». «Дорога туда странная. Когда идешь по ней, думаешь только о том, чтобы дойти. В милях ее не считают. У меня, например, при хорошей погоде и удаче отсюда до брода через гремячую уходило двенадцать дней. Меньше, чем за две недели никак не поспеть. Да и то, если по дороге идти». «Две недели», — упавшим голосом повторил Фродо, — «это ж сколько всего произойти может». Странник кивнул. Они еще немного постояли молча на вершине. Здесь Фродо впервые остро ощутил свою неприкаянность в огромном пустынном мире и опасность их предприятия. Как славно было бы остаться в милом, уютном шире, не думать ни о каком тракте! Он посмотрел на запад, в сторону далекого дома и вздрогнул. Внизу, по тракту, медленно двигались, словно две черные букашки. А с востока, навстречу им, ползли еще три. Он вскрикнул и схватил Странника за руку. «Гляди!» Странник, не раздумывая ни секунды, бросился на землю, увлекая за собой Фрода. Рядом упал Мерри. «Что там такое?» — шепнул он. «Ничего хорошего», — мрачно ответил ему Странник. Они подползли к каменному кольцу и припали к щелям. С востока натянуло облака, солнце скрылось, но даже при пасмурном освещении черные точки на тракте были хорошо видны. Однако зоркости хоббичьих глаз не хватало, чтобы разглядеть путников получше. Только чутье подсказывало Фрода, что он видит встречу черных всадников. Видно, у странника зрение было острей. «Это враги», — уверенно заявил он. Возвращаться к северному краю вершины пришлось ползком. Вниз они спустились за считанные минуты. Сэм с Перегрином не сидели без дела. Они облазили свою лощинку и ближайшие склоны. Неподалеку нашелся родник, а рядом довольно свежие следы. В конце лощинки им попалось кострище и остатки недолгой стоянки. За камнями, скатившимися с вершины, Сэм нашел небольшой запас дров. «Это уж не Гэндальф ли позаботился?» — спросил он у Пиппина. «Раз дрова оставил, значит, вернуться собирался». Их находки живо заинтересовали странника. Порыскав вокруг, он вернулся с сокрушенным видом. «Но почему я сам не осмотрел все сначала?» — укорил он себя. «Сэм и Пиппин так старательно затоптали все, теперь не разберешь. Следопыты были здесь довольно давно. Дрова они оставили». А вот свежие следы не их. Уж один-то отпечаток тяжелого сапога наверняка оставлен день-два назад. Отпечаток один, но, полагаю, ног было больше. Он постоял в беспокойном раздумье. Хоббитом воображение сразу нарисовало образы угрюмых черных всадников в плащах и сапогах. Если они были здесь, уходить надо скорее. Сэм подозрительно озирался вокруг. «Не лучше ли нам смыться побыстрее, сударь?» — нервно спросил он у Странника. «Дело к вечеру, а в этой дыре мне как-то не по себе становится. «Мне здесь тоже не нравится, Сэм». Странник взглянул в вечереющее небо, но другой подходящей стоянки поблизости я не знаю. «Здесь нас, по крайней мере, не видно, а стоит отсюда выбраться, и ты на виду». «За трактом наблюдают, а пересекать его придется». Да и место там плоское, как стол, не спрячешься. — А эти черные вообще-то видят? — спросил Мэри. — Они ведь все больше нюхают. А ты там на вершине заставил нас лечь, чтобы не увидели, и теперь, говоришь, увидят. Я был слишком неосторожен на вершине, — озабоченно заметил странник. Думал о знаке, оставленном Гэндальфом, и забыл об опасности. — Сами всадники видят мир иначе, чем мы но зато прекрасно видят их кони и другие твари, которые служат черным. Но и без того они способны уловить наши тени, а в темноте видят намного больше нашего. В ночи они опаснее всего, а в любое время дня и ночи они прекрасно чуют живую кровь и ненавидят ее. Есть у них и другие чувства. Мы и то почувствовали их приближение, а они чуют нас намного острее, К тому же, — добавил он, понизив голос, — их притягивает кольцо. «Выходит, спасенья — Выходит, спасения нет? — жалобно спросил Фродо. — Если мы пойдем, они заметят нас, а если останемся, сами притянем их к себе. Странник положил руку на плечо Хоббиту. — Надежда все-таки есть, — ободряюще сказал он. — Ты не один. Вот и дрова, добрый знак». Укрытие здесь неважное, обороняться трудно, но огонь заменит нам и то, и другое. Саурон даже огонь может приспособить для худых дел, но всадники огня не любят, а тех, кто им владеет, боятся. Огонь — наш самый верный друг в этих глухих местах. — Может и так, — буркнул себе под нос Сэм. — По мне так это все одно, что крикнуть на весь свет «Вот они мы». В самом укромном уголке лощины путники развели костер и приготовили еду. Под вечер захолодало. Все сильно проголодались, но ужин был скудный. Впереди их ждали пустынные земли, куда кроме птиц и зверей не забредал никто. Следопыты проходили здесь, но и они не останавливались, да и мало их было. Иногда из северных отрогов Мглистых гор забредали тролли, и только на тракте можно было встретить редких путешественников. Чаще всего гномов, идущих по своим делам. Ни помощи, ни доброго слова ждать от них не приходилось. «Еды нам не хватит», — озабоченно сказал Фродо после ужина. «Хоть мы и экономим, а нынче ужин и вовсе насмешка какая-то. А все же на две недели не хватит». «Еду добыть можно», — ответил странник. «Ягоды есть, коренья, травы съедобные. При особой нужде я охотиться могу. До зимы с голода не помрем». Однако еду добывать дело долгое, а нам спешить надо. Придется подтянуть ремни. Не беда. Думайте о столах в доме Элронда. Там наверстаем. Холод, пришедший вместе с темнотой, начал донимать их. Небо прояснилось и теперь наполнялось холодными мерцающими звездами. Хоббиты придвинулись вплотную к огню, закутавшись во все одеяла, какие были с собой. Страннику холод был, видимо, нипочем. Он сидел на корточках, чуть в стороне, в своем плаще, задумчиво покуривая трубку. Пала ночь. Свет костра стал ярче, и тогда странник принялся рассказывать разные истории, отвлекая закоченевших хоббитов от мрачных мыслей. Он знал великое множество легенд и преданий о делах давно минувших, о заре мира, об эльфах и людях. Хоббиты слушали разину Форты, и только диву давались, сколько он знает всего и откуда узнал об этом. «Расскажи о Гилгалладе», — Лучив минуту, когда закончился рассказ об эльфийских княжествах, попросил Мерри. «Ты помнишь еще что-нибудь из той баллады, которую Сэм вспомнил?» «Конечно помню», — отвечал странник. И Фродо должен помнить, она ведь его близко касается. Мэри удивленно взглянул на Фродо. Уставившись в огонь, тот медленно проговорил: «Гэндальф рассказывал мне немного. Гилгалад был последним из великих эльфийских королей Средиземья. Гилгалад по эльфийски «Звездный свет». С другом эльфов Элендилом они отправились, не надо». Вдруг перебил странник. Не стоит вспоминать об этом здесь, когда опасность близко. Вот будем в Ривенделле, услышите ее всю, целиком. «Тогда давай еще о древних днях», — потребовал Сэм. «Про эльфов, только давно, когда они еще были в полной славе. Хорошо бы про эльфов, а то темно так вокруг». «Ладно, я расскажу вам историю о Тенувиэль», — решил странник. «Не всю, конечно, она очень долгая, а так вкратце». Настоящую историю в этом мире никто уже, кроме Элренда, не помнит, а конец ее и вовсе неизвестен. Это красивая, хоть и печальная история. Впрочем, все древние истории Средиземья печальны, но они делают сердца лучше и поднимают дух. Он помолчал, сосредоточиваясь, а потом начал нараспев. «Был зелен плющ, явился хмель». Лилась листвы полночной тень, Кружила звездная метель В тиши полян, в плетенье трав. Там танцевала лютень, Ей пела тихая свирель, Укрывшись в сумрачную сень Безмолвно дремлющих дубрав. Шел Берин от холодных гор, Исполнен скорби, одинок. Он устремлял печальный взор Во тьму, ища угасший день. Его укрыл лесной черток, И вспыхнул золотой узор цветов, Пронзающих поток волос летящих лутьень. Он поспешил на этот свет, Плывущий меж густой листвы. Он звал, но слышался в ответ Лишь шорох в бездне тишины. И на соцветиях травы Дрожал под ветром светлый след На бликах темной синевы В лучах бледнеющей луны. При свете утренней звезды Он снова шел и снова звал, В ответ лишь шорох темноты, Речьёв подземных смех и плач. Но хмель паник и тёрн увял, Безмолвно умерли цветы, И землю медленно объял Сухой листвы шуршащий плащ. Шел берен через мертвый лес, В тоске бродил среди холмов, Его манил полет небес и дальний отблеск зимних гроз. В случайном танце облаков он видел облик, что исчез. В извивах пляшущих ветров он видел шелк ее волос. Она предстала перед ним в наряде солнечных огней, Под небом нежно-голубым, в цветах оттаившей земли. Так пробуждается ручей, да то ли холодом томим, Так льется чаще и нежней мотив, Что птицы принесли. Она пришла, и в тот же миг Исчезла вновь, Но он воззвал Тенувиэль, И скорбный клик звучал В лесах и облаках. И светлый рок на землю пал, И светлый рок ее настиг, И нежный свет ее мерцал, Дрожа уверенно в руках. Он заглянул в ее глаза, В них отражался путь светил, В них билась вешняя гроза, И в этот час, и в этот день Несла рождение новых сил Ее бессмертная краса. Свершилось то, что Рок сулил Для Берина и лутень, В глуши лесов, где гаснет взор, В холодном царстве серых скал, В извивах черных рудных нор Их стерегли моря разлук. Но миг свиданья вновь настал, Как рок сулил, И с этих пор на том пути, Что их призвал, Они не разнимали рук. Странник вздохнул и долго молчал, Прежде чем заговорить снова. Такие баллады эльфы зовут «Антеннат». Их трудно переводить на всеобщий язык. Мой рассказ не больше, чем эхо настоящего. Баллада повествует о встрече сына Барахера, Берена, с эльфийской принцессой Лутиен Тинувиэль, дочерью короля Тингола. Случилось это в те времена, когда мир был юн, Тенувиэль была прекраснейшей девой в Средиземье. В лице ее сиял звездный свет. Теперь звезды не горят уже так. В те дни в Ангбанде царил великий враг, а Саурон Мордорский был всего лишь одним из его слуг. Эльфы вернулись с-за окраинного запада и вели войну с хозяином Ангбанда, могучей северной твердыни за Сильмариллы чудесные камни, похищенные врагом, а працы людей помогали эльфам. Но враг одерживал победу за победой, и пал отважный барахир. А Берин сумел спастись, и, преодолев великие опасности, пройдя через горы ужаса, пришел в скрытое королевство Тингула в лесах Нелдорета. Там встретил он лутень, танцующую и поющую на зеленой поляне, над водами зачарованной реки Эсгалдуин. Встретил и назвал Тинувель. На древнем языке это имя означает «Соловей ночи». Многие горести выпали им двоим. Долго были они в разлуке. Тинувель освободила Берина из темницы Саурона. Вместе они совершили великий подвиг, повергли самого врага и вынули из его железной короны один из трех сельмариллов светлейший из всех. Это был свадебный дар Берена королю Тингалу. Берен принял смерть от великого волка, воспитанного врагом, и умер на руках Тинувиэль. Тогда она избрала смертный удел и последовала за ним в царство развоплощенных душ. Там за разлучающими морями Они встретились вновь, вернулись в мир и долго еще бродили рука об руку в зеленых лесах, пока не покинули вместе эту юдоль и не ушли из плена здешнего мира. С тех пор и до сего времени Лутиен осталась единственной эльфийской девой, принявшей смерть. Эльфы потеряли ту, которую любили сильнее всего, но от нее пошел род эльфинитов. И сейчас в мире еще живы те, кому была она про матерью. Предсказано, что род ее никогда не угаснет. К этому роду принадлежит правитель Элранд, Наследником Тингола, сыном Берина и Лутиен, был Диор. На его дочери Эльвинг Светлый, женился Эорендель тот самый, чей корабль поднялся над туманами мира в бескрайние моря небес а путь ему освещал Сильмарил на челе капитана. От Эаренделя ведут родословную Каролину Минора с -за окраинного Запада. На протяжении всего рассказа хоббиты зачарованно смотрели на преобразившееся лицо Арагорна, тускло освещенное бликами костра. Его серые глаза сияли, как звезды. Голос был глубоким и значительным. Над вершиной завитере поднималась луна, В ее серебряном свете блеск звезд в ночном небе над холмами сделался приглушенным. Рассказ кончился. Хоббиты зашевелились, начали потягиваться. Лунат уже высоко», — заметил Мэри. «Поздно должно быть». Остальные тоже посмотрели вверх. На вершине холма, в лунном свете, отчетливо был виден не то выступ скалы, не то черный одинокий камень. Сэм с Мэрри отошли от огня. Фродо и Пиппин сидели, молча глядя в костер. А странник стоял, пристально вглядываясь во что-то, привлекшее его внимание на вершине. Фродо только взглянул на него и тут же почувствовал поднимающуюся из глубины волну страха. Он придвинулся ближе к огню. В этот момент из темноты бегом вернулся Сэм. «Я чего то испугался вдруг?» задышливо выговорил он. «Там что-то есть. Я теперь ни за какие деньги не отойду никуда. Оно будто сверху наползает». «Что ты видел?» — вскочив на ноги, допытывался Фродо. «Да ничего я, сударь, не видел и смотреть не смотрел». «А я вот видел», — сказал подходя Мэри. «А может, показалось мне. Там под луной на равнине две, не то три черные фигуры. По-моему, они сюда направляются. Станьте спиной к огню». — скомандовал Странник. — Приготовьте ветки, чтобы зажечь. Затаив дыхание, хоббиты вглядывались во тьму. Долгое время ничего не происходило. Фродо больше не мог сдерживаться. Ему хотелось кричать. — Тише! — словно почувствовав, шепнул Странник. — Что там? — выдохнул Пиппин. Поверх бровки лощины поднялась призрачная тень. Они скорее ощутили, чем увидели ее. Но вот рядом с ней встала вторая, потом третья. Теперь сомнений не было. Три высокие черные фигуры стояли на склоне, глядя на них сверху. Они были чернее ночи, словно дыры мрака в ночной тьме. Фрода показалось, что он слышит звук их дыхания, похожий на змеиный шип. У него похолодело внутри. Фигуры как-то неуловимо приблизились. От несказанного ужаса Пиппин и Мэри бросились ничком на землю. Сэм кинулся к хозяину, а Фродо била крупная дрожь, словно от леденящего озноба. Но сквозь ужас все настойчивее поднималось в нем желание надеть кольцо. Оно захватило его. Ни о чем другом он уже не думал. Он не забыл ни упокоище, ни письма Гэндальфа. Но сейчас все это отступило, стало неважным, и осталось только желание сдаться, уступить. Он не думал о спасении, не думал, плохо или хорошо то, что он собирается сделать. Он просто принимал необходимость надеть кольцо. Язык не слушался. Где-то на границе сознания он чувствовал отчаянный взгляд Сэма, но не мог даже повернуться к нему. Фродо зажмурился, потряс головой, но дальше сопротивляться не было сил. Он медленно потянул цепочку, вытащил кольцо и надел на указательный палец левой руки. Все осталось по-прежнему, но черные фигуры вдруг вырисовались перед ним совершенно отчетливо. Теперь он мог рассмотреть их. Пятеро. Двое стоят на кромке лощины, Трое приближаются. Безжалостные глаза горят жутким фосфорическим светом. Под плащами серые саваны. На пепельных волосах боевые шлемы. Иссохшие руки сжимают длинные стальные мечи. Вот их взгляды скрестились над щедушной фигурки, и они двинулись вперед. В отчаянии Фрода вытащил свой меч и... Удивился клинок рдел алым светом и рассыпал искры, словно головня, выхваченная из костра. Двое остановились, третий, выше всех ростом, с короной поверх шлема, шагнул вперед. В правой руке он сжимал обнаженный меч, а в левой кинжал, испускавший мертвенное призрачное сияние. Он бросился к Фродо, Хоббит прянул к земле, услышав собственный сдавленный крик «Ой, Элберет, Гилтнель и ударил хлинком куда-то в ногу противника. Тут же его левое плечо пронзила ледяная боль. Мир начал стремительно поворачиваться, мелькнул странник с двумя пылающими факелами в руках. Выронив меч последним осмысленным усилием, Фрода сдернул кольцо с пальца и повалился на траву, крепко зажав его в правой руке.